Часть вторая. Пиршество в Руане. Глава первая. Льготы и бенефиции. Ох и много же мне попортил крови этот милейший монсеньор буржский за те три дня, что мы провели у него. Вот уж воистину этот прилат из той породы людей, к о т о р ы е душит своим гостеприимством. И все время что-нибудь д о к л я н ч и т с утра до вечера, тянет вас за рукав и все просит, просит. А сколько им этот высокочтимый муж покровительствует, сколько у него подопечных, и всем он дает обещания, и все припадают к вашим стопам. Разрешите ваше высокопреосвященство представить вам п р и ч е т н и к а человека высоких достоинств. несоблаговолители, ваше высокопреосвященство, обратить благосклонный взгляд свой на каноника с е г о уж не помню какого, осмелились поручить вашему вниманию ваше высокопреосвященство. Не понимаю даже, как это я сдержался и не сказал ему: пойдите, епископ, очистите себе желудок и соблаговолите, да да. Соблаговолите оставить в покое мое в ы с о к о п р е с в я щ е н с т в о Ночью утром я пригласил вас, дон Кальво, проехаться со мной в насилках. По-моему, вы уже начинаете привыкать к т р я с к е Впрочем, буду краток. Я хочу вместе с вами припомнить, что я ему н а обещал, а чего вообще не обещал и только. Ибо теперь нам надо держать ухо востро, потому что по дороге вас будут осаждать те, до чьих просьб и ходатайств я якобы с не зашел. Ведь сказал же он мне, просьбами о мелких льготах я не хочу надоедать вашему высокопреосвященству. Я прямо вручу список мессиру Франческо Кальво, человеку безусловно высоких знаний. Или же мессиру Дюбуске. Вот те и на. Не для того я прихватил с собой папского аудитора, двух богословов, двух ученых юристов и четырех церковнослужителей, чтобы превращать в законорожденных всех незаконорожденных сыновей священников, которые отправляют в здешние е пархи церковную службу или пользуются бенефициями. Просто чудо какое-то, что после тех льгот, которые предоставил им во время своего пребывания на папском престоле мой святейший покровитель Иоанн двадцать второй, не меньше пяти тысяч льгот, причем добрая половина дарована этим п о п о в с к и м ублюдкам, и, конечно, они покупали себе индульгенции, что помогло пополнить папскую казну. Все-таки и по сию пору встречается столько рукоположенных в сан священнослужителей, которые просто напросто плод греха. Как папскому легату мне дана относительная свобода действий. К п р и м е р у я имею право на протяжении всего нашего пути предоставить лишь десять л ь г о т и никак не больше. Две я предоставил монсеньору буржскому. И то это уж слишком церковным канцелярием я имею право предоставить двадцать пять льгот, а также и священникам, оказавшим мне л и ч н ы е услуги, а вовсе не тем, кто значится в списках, которые успел мне подсунуть монсеньор Буржский. Так что наградите одного, причем выберите кого-нибудь поглупее и не имеющего никаких заслуг, пусть это ему боком выйдет. Если кто и удивится, отвечайте. Сам монсеньор особо рекомендовал его. Ну а бенефиции, на кое н а ш а власть не распространяется, иначе говоря, доходы соббатств мы никому распределять не будем ни священнослужителям, ни мирянам. Монсеньор буржский слишком много запросил, его высокопреосвященство не желает давать повода для зависти. а Две-три бенефиции, лучше добавим монсеньору Лиморжскому, который вел себя скромнее. Неужели я прибыл сюда из а в и н ь о н а с единственной целью осыпать б л а г о д е я н и я м и этого монсеньора б у ж с к о г о причем к в я щ е й его выгоде? Я не слишком то уважаю тех. то локтями расчищает себе дорогу, выставляя на показ сотни облагодетельствованных им людей. И пусть Епископуржский б не тешит себя мыслью, что я буду говорить с папой о том, чтобы его сделали кардиналом. И потом, на мой взгляд, он слишком снисходителен к фратричеллам. Да я сам видел, как по коридорам его дворца их немало разгуливало. Пришлось ему напомнить. О послании святого Отца против этих заблудших францисканцев мне-то, слава Богу, послание это хорошо известно, я сам его составлял, которые возомнили себя проповедниками, ввергают в соблазн сирх ы своим нарочито убогим о д е я н и е м а на самом деле ведут опасные речи против христианской веры и подрывают уважение к папскому престолу. Я ему напомнил. что ему дана власть исправлять и карать этих злоумышляющих против церковных канонов, а в случае необходимости просить помощи у светской власти, как то сделал в м и н у в ш е м году папа Инокентий VI с о и з в о л е н и я к о е в а Послали на костер Жана де Шастиона и Франсуа де Арката погрязших в е р е с и е р е с ь е р е с ь скорее уж заблуждение. Но их тоже надо понять. Они ни в чем не виноваты, и к тому же времена меняются. Вот что он мне ответил, монсеньор буржский. А я недолюбливаю этих прилатов, которые ч е р е с чур хорошо понимают дурных проповедников и вместо того, чтобы примерно их п о к а р а т ь желая снискать себе славу, держат нос по ветру. Я буду вам весьма признателен, дон Кальво. Ежели вы будете приглядывать за нашим другом во время пути и постараетесь сделать так, чтобы он не наставлял моих прислужников и не слишком изливал душу монсеньору Лиможскому или другим епископам, которых мы прихватили с собой, пускай испытывает на собственной шкуре всю прелесть нашего путешествия, хотя мы будем делать небольшие переезды, раздни становятся все короче. А холод всё чувствительнее. Десять-двенадцать л е в день, не больше. Я не хочу р а з ъ е з ж а т ь темноте, поэтому-то сегодня мы дальше с а н с е р а не двинемся. Впереди у нас целый длинный вечер, прошу вас. Остерегайтесь тамошнего вина. Вино душистое легко пьется, но крепче, чем кажется поначалу. Сообщите об этом Ларю. И пускай он следит за моей свитой. Мне вовсе не улыбается видеть п ь я н ч у к в папской ливрее. Да вы опять побледнели, Кальво? Нет, вы решительно не переносите н а с и л о к Вылезайте, вылезайте-ка поскорее, прошу вас.